Генетика – продажная девка империализма. Эта хлесткая фраза обычно приписывается академику Т. Д. Лысенко. Например, в недавнем интервью с директором Института общей генетики имени Н. И. Вавилова, членом-корреспондентом Российской академии наук Николаем Янковским, журналистка Наталья Лескова решила блеснуть эрудицией. 7 августа 1948 года с трибуны сессии «Восхнил» в зал были брошены слова «Генетика – продажная девка империализма». Зал поддержал оратора, народного академика Трофима Лысенко, бурными аплодисментами. Сноска 296. Однако, если мы обратимся к стенографическому отчету сессии «Восхнил», сноска 297, выясняется, что ничего подобного Трофим Денисович не говорил ни 7 августа, ни в другие дни. Более того, Лысенко и его сторонники осуждали не генетику вообще, а Менделевско-Моргановскую генетику, противопоставляя ей правильную мичуринскую генетику. На самом деле фраза «генетика продажная девка империализма» Впервые прозвучало в пьесе писателя-сатирика Александра Абрамовича Хазина «Волшебники живут рядом» 1964 поставленный Ленинградским театром миниатюр под руководством Аркадия Райкина. Сноска 298. Таковы наши доморощенные антисталинисты. Сперва сами сочинят за Сталина или Лысенко хлесткую фразу, затем с энтузиазмом борются с плодами собственных фантазий. Продажная девка империализма. Интересно, что можно было бы обозначить так сегодня? Даже политические провалы носят менее броские имена, например, Watergate. Люди, что ли, стали менее изобретательны в ярлыках? Сноска 299.